Глава 7. Кукольная ярмарка. Впервые это случилось, когда я приступил к занятиям, не выложив телефон из кармана. Я едва обратил внимание на краткое, но резкое усиление яркости светлячка, когда он взлетал на ладонью, и не придал этому особого значения, потому что всего пару дней как освоил заклинание. Только потом, собравшись позвонить Лесли, я обнаружил, что телефон не работает. Снял заднюю панель, и оттуда тонкой струйкой потёк такой же мелкий песок, как я видел в доме с вампирами. И вывшись с телефоном в лабораторию, я вытащил из него микропроцессор. Из него опять посыпался тот же песок. Разъёмы и игольчатые контакты были в порядке, а вот кремниевый чип рассыпался на мельчайшие частицы. Шкафы в лаборатории наполняли запах сандалового дерева и самые невероятные образцы раритетных исследовательских приборов, в том числе микроскоп Чарльза Перри. Все это было расставлено так тщательно и аккуратно, что вряд ли это было делом рук студентов. Под микроскопом я увидел, что песок состоит в основном из кремния с некоторыми примесями, вероятно, арсенид галлия или германия. Радиочастотный передатчик в целом не пострадал, однако по всей поверхности был покрыт микроскопическими щербинками. Это напомнило мне испёчрённый вмятинами мозг Купертауна. Вот, стало быть, что магия сделала с моим телефоном. Значит, нельзя колдовать с ним в кармане, вблизи компьютера, айпода и вообще любых полезных электронных штук, изобретенных после моего рождения. Тогда понятно, почему Найтингейл ездит на Ягуаре 1967 года. Вопрос теперь, а на каком расстоянии от электроники можно безопасно колдовать? Я начал было разрабатывать эксперимент, с помощью которого можно это выяснить, но тут Найтингейл отвлёк меня. Пора было осваивать новую форму. Мы сели за один из лабораторных столов, друг напротив друга. Найтингейл положил на середину предмет, с которым предполагалось работать, небольшое яблоко. Импелло, произнёс он, и яблоко поднялось в воздух. Оно повисло над столом, медленно вращаясь вокруг своей оси. Я покрутил головой в поисках проводов или веревки, или еще чего-то подобного. Потом ткнул яблоко пальцем. Оно держалось, как приклеенное, и не сдвинулось ни на миллиметр. Все понятно. Я кивнул, и наставник достал корзину яблок. Самую настоящую, плетеную и с салфеткой. Второе яблоко он положил передо мной. Я сообразил, что будет дальше. Он заставил яблоко подняться в воздух и произнёс формулу. Я сосредоточился на своём яблоке и тоже сказал импелло. И даже не особо удивился отсутствию эффекта. Потом станет легче, сказал Nightingale. Но далеко не сразу. Я глянул на корзину. «А зачем так много яблок?» «Они имеют обыкновение взрываться», — ответил Найтингейл. На следующее утро я пошел и купил трое пластиковых защитных очков и толстый лабораторный фартук. Насчет того, что яблоки взрываются, Найтингейл не шутил. Я весь день дышал ароматом яблочного сока и счищал с одежды зернышки и хвостики. Я спросил Найтингейла, почему нельзя тренироваться на более прочных объектах, типа шарика подшипников. И он ответил, что магия требует абсолютной концентрации с самых первых шагов. "Молодёжь всегда стремится использовать грубую силу", сказал он. "Это как учиться стрелять из ружья. Поскольку стрельба несёт потенциальный риск для жизни, необходимо отрабатывать безопасность, точность и скорость". Именно в таком порядке. При первом подходе мы извели огромное количество яблок. Мне удавалось поднять их в воздух, но рано или поздно хрясь. Сначала это было забавно, но очень быстро наскучивало. После недели тренировок 9 из 10 яблок у меня уже поднимались в воздух, не взрываясь. Но счастливым и довольным я себя не чувствовал. Беспокоил меня вот какой вопрос: откуда берётся эта сила? В электротехнике я никогда особо не разбирался, поэтому не знал, какое количество силы нужно для формирования шара светлячка. Но чтобы заставить одно яблоко преодолеть земное притяжение, явно нужен по крайней мере 1 Н силы и расходоваться будет как минимум 1 Джоуль энергии в секунду. Законы термодинамики на этот счёт ужасно строги и гласят, что из ничего ничего и не получится. Соответственно, откуда-то этот джоуль энергии должен взяться. Но откуда? Неужели из моего мозга? Стало быть, это что-то вроде телепатии, сказала Лесли во время очередного визита в мой каретный сарай. Официально она приходила держать связь по нашему общему делу, Истинной же причиной были спутниковое телевидение, вкусняшки и нереализованное сексуальное влечение. По делу, кстати, ничего больше не накопали. Разве что была пара беспорядков, случившихся по непотверждённым данным в то же время. Ну, помнишь, чувака из шоу, который перемещал предметы силой мысли? Да это вообще-то не так ощущается, сказал я. Понимаешь, у меня в голове возникает некий образ, который воздействует на что-то, и на выходе получается какое-то действие. Вот ты знаешь, что такое термин вокс? Такой мудрённый музыкальный инструмент с антеннами, да? Именно, сказал я. Штука в том, что это единственный инструмент, на котором играют, не прикасаясь. Ты двигаешь руками возле антенн, и получается звук. Движения совершенно произвольные, но играть ты сможешь только, когда научишься соотносить определенные движения рук с конкретной нотой. А Найтингейл что говорит? Говорит, что если бы я меньше отвлекался, то не ходил бы вечно во шметках яблок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В конце марта часы переводят на час вперёд. В Великобритании наступает летнее время. В этот день я проснулся довольно поздно. В безумстве царила непривычная пустота. В утренней столовой меня не ждал привычный фуршет, и стулья были задвинуты под столы. Найтингею я обнаружил в одном из мягких кресел на балконе второго этажа. Он читал вчерашний телеграф. Дело в переводе часов, сказал он. Дважды в год она берёт выходной. И куда девается? Думаю, остаётся у себя в комнате, ответил он, кивком указав наверх. Мы куда-то едем? спросил я, поскольку Найтингейл был одет в спортивную куртку поверх свитера аранской вязки с широким горлом. Перчатки для вождения и ключи от ягуара лежали на столике рядом. «Посмотрим по обстоятельствам», — ответил он. «Скажите, вам известно, где сейчас находится старик Темза?» «На Трусбери Мид», — сообщил я. «Он прибыл туда ориентировочно в день весеннего равноденствия и останется там до Дня Дураков». «Ваши доводы?» «Там исток его реки», — сказал я. «Так куда же ему еще отправляться по весне?» Найтингейл улыбнулся. Я знаю одно неплохое кафе на съезде с М4, сказал он. Можем позавтракать там. И вот нам предстал после полуденный трусберемит под бледно-голубым небом. Согласно данным картографического управления, именно здесь, в 130 км к западу от Лондона, Темза берёт своё начало. К северу от него находятся остатки то ли крепости железного века, то ли римского форта, Когда-нибудь команда времени приедет туда и докопается до истины. Time Team. Документальный научно-познавательный сериал. Основная тематика история, археологические исследования Великобритании. Что там точно есть? Так это сырая луговина и памятный камень, отмечающий исток. После влажной зимы есть шанс даже немножко воды увидеть. Подъезжать туда надо по узенькой дороге, которая идет мимо частных домов, а после них превращается в грунтовку, посыпанную гравием. Густая поросль деревьев и кустарников отмечает русло реки, а сам источник находится выше. Там-то на лугу у источника и собрался двор старика Темзы. Мы услышали его еще прежде, чем увидели. Ревели дизельные генераторы, звенели стальные каркасы шатров, Из динамиков гремела музыка на низких частотах. Орали громко говорители, визжали девчонки, лучи неоновых фонарей метались между древесных стволов. В общем, слышался обычный шум отдалённого парка аттракционов. Я вдруг вспомнил, как в детстве в праздничный день папа вёл меня за руку в такой парк. В другой руке я сжимал драгоценную горсть фунтовых монет. И, конечно же, потратил их сразу все. Припарковав Егор на обочине, мы пошли пешком. Над кронами деревьев виднелась верхняя часть колеса обозрения. А ещё такая штука, где вас фиксируют на конце длинного каната и надо прыгать с высоты. Никогда не понимал, в чём там прикол. Дорогу пересекал ручей, заключённый в современную бетонную трубу. По ней, судя по следам, недавно проезжали тяжёлые грузовики. Через пару минут мы вошли под густую тень деревьев, а как только вновь вышли на солнце, тут же увидели первые фургоны. Большинство из них были старые, с продавленными крышами и дурацкими узкими дверцами. Но было и несколько современных, с аптекаемыми капотами и продольными гоночными полосами по бокам. зади скопища газовых баллонов, шезлонгов, растяжек и спящих ротвейлеров, я даже заметил подковообразный тарец деревянной цыганской повозки. Раньше я думал, такими только туристов завлекают. Казалось, хозяева фургона просто воткнули их где попало, но потом я с удивлением заметил, что их расстановка имеет некую схему. Казалось, вот-вот пойму какую, но её принцип всё же ускользал от меня. Во всяком случае, граница у лагеря точно была, и крепкий коренастый мужчина, несомненно, охранял ее, стоя у открытой дверцы своего фургона. У него были и густые черные волосы, зализанные в кок, и длинные баки, такие носили в конце 50-х, когда мой папа играл вместе с Тедом Хитом. К боку фургона было прислонено ружье 12-го калибра, явно нелегальное. «Добрый день». поздоровался Найтингейл, не замедляя шага. "Добрый", кивнул обладатель ружья. "С погодой-то как повезло", заметил Найтингейл. "Да, вроде ничего погодка", согласился незнакомец. В его речи сквозило акцент. Я не разобрал, ирландский или валлийский, но определённо какой-то кельский. По спине у меня побежали мурашки. Лондонские копы не посещают такие места без группы быстрого реагирования в полной защитной экипировке, иначе местные подумают, что их не воспринимают всерьез. Саму ярмарку охватывал полукруг домов на колесах. Там собрались монстры ярмарочных площадей. Они ревели и сигналили, из чьей-то магнитолы неслась «I feel good» Джеймса Брауна. Каждый коп знает, что все ярмарки у нас в стране устраивает гильдия балаганщиков, состоящая из нескольких семей, породнившихся друг с другом. Они так тесно связаны, что уже можно сказать, образовали самостоятельную этническую группу. Их фамилии пишут на боках грузовиков с генераторами, выводят на рекламных щитах. Я с ходу насчитал как минимум 6 разных фамилий на щитах у разных аттракционов. И ещё примерно столько же попалось мне на глаза, пока мы шли через ярмарку. Похоже было, что каждая семья гильдии решила отредить делегата на праздник в Трусберимит. Мимо пробежала в отряд тощих девчонок в вихре смеха и струящихся по ветру рыжих локонов. Их старшие сёстры демонстративно разгуливали в белых ультракоротких шортах, лифчиках от купальников и сапогах на высоких каблуках. Сквозь клубы сигаретного дыма и ресницы, удлинённые тушью Max Factor, они стреляли глазками в парней постарше. А те, стремясь скрыть неловкость, строили из себя крутых и с показным равнодушием проходили мимо каруселей и других аттракционов. Их мамы в это время работали в киосках и болаганах, разрисованных олиповатыми портретами кинозвёзд прошлого десятилетия и увешанных плакатами и объявлениями. Было похоже, что все катались на каруселях и угощались сахарной ватой совершенно бесплатно. Очевидно, именно поэтому дети выглядели такими счастливыми. Сама ярмарка тоже располагалась полукругом. В центре стоял грубо сколоченный кораль, в какие показывают в вестернах, внутри него находился собственный исток великой и могучей Тензы. Выглядел он как обыкновеннейшая лужа, в которой плавали утки. А снаружи, прислонившись спиной к брусьям загона, стоял старик Темзе собственной персоной. В Трусбери-Мид раньше стояла статуя батюшки Темзе, потом ее перенесли в Лехлейт. Тамошний приток реки выглядит несколько более внушительно. Статуя изображала пожилого, но могучего мужчину с окладистой бородой, как у Уильяма Блейка. Он сидел на своем постаменте, положив на плечо лопату. У ног его стояли бочонки и перетянутые бичёвкой свёртки, плоды мануфактурного производства и торговли, существующих за счёт реки. Даже я способен распознать при случае имперскую пропаганду, поэтому в принципе не ожидал, что вживую отец Темзе будет похож на свою статую. Однако всё-таки думал увидеть кого-то попредставительнее человека, облокатившегося на граду. Он был невысокого роста, На узком лице выделялись крючковатый нос и кустистые брови. Выглядел немного же семидесяти, но в каждом его движении сквозила какая-то скрытая мощь. Ясные серые глаза блестели. Одет он был в старомодный, несколько выцветший чёрный костюм. Двубортный пиджак был расстёгнут, являя миру красный бархатный жилет. Из одного его кармана свешивалась медная цепочка часов, а из другого выглядывал краешек аккуратно сложенного носового платка, ярко-желтого, как весенний нарцисс. На голове у него была потрепанная фетровая шляпа, из-под которой свисали растрепанные седые пряди, а изо рта торчала сигарета. Опершись спиной на ограду, одну ногу он поставил на нижнюю штакетину и в полголоса беседовал с приятелем. Одним из нескольких таких же неестественно бодрых стариков – которые тоже прислонились к ограде. Он периодически указывал рукой на лужу и крепко затягивался своей сигаретой. Когда мы подошли ближе, батюшка Темзе поднял взгляд. При виде Найтингейл он нахмурился, затем посмотрел на меня. И я ощутил, как мощная харизма его личности буквально охватывает меня, увлекает суляв выпивку и развлечения. скачки и прогулку домой из паба Лунной ночью, тепло очага и общество развязных подруг. Хорошо, что я к этому времени уже успел пообщаться с матушкой Тэмзы и был готов к чему-то подобному. Иначе тут же подошёл бы и предложил ему содержимое своего кошелька совершенно безвозмездное. Подмигнув мне, батюшка Тэмза полностью переключил своё внимание на Найтингейла. Он поприветствовал его на каком-то странном языке, гельском или валийском, а то и вообще на древнем кельтском диалекте до римской эпохи, кто его знает. Мой наставник ответил на том же языке, а я подумал, не придется ли мне и его теперь учить. Компания стариков чуть потеснилась, чтобы дать Найтингейлу местечко возле ограды. Но именно чуть, для двоих этого места бы не хватило». Найтингейл встал рядом с батюшкой Темзой, они обменялись рукопожатием. Найтингейл со своим ростом и солидным видом смотрелся, как поместный лорд среди простолюдинов, однако батюшка Темз заглядел на него без всякого пиетета. Говорил в основном он, то и дело подкрепляя свои слова жестами и щелчками пальцев. Найтингейл специально так облокотился на ограду, чтобы по возможности сократить разницу в росте. И в соответствующий момент рассказ кивал и усмехался. Я уже подумывал подойти ближе, а вось пойму, о чём они говорят. Но вдруг зацепился взглядом за одного из мужчин, стоящих возле ограды. Он был моложе остальных, повыше и поплотнее, чем батюшка Темзе, но с такими же длинными жилистыми руками и узким лицом. Вам мне интересно это слушать, точно говорю. сказал он. «О ней только через полчаса с любезностями покончат». Шагнув ко мне, он протянул широкую мозолистую ладонь. «Оксли». «Питер Грант», представился я. «Пойдемте, с женой познакомлю». Жена оказалась прелестной женщиной с круглым лицом и потрясающими черными глазами. Она сидела на ступеньке небольшого фургона 1960 года выпуска, припаркованного в стороне, слева от самой ярмарки. "Моя жена, Айсис", сказал Оксли, питер, новый ученик, представил он меня. Айсис название отрезка Темзы в районе Оксфорда. Айсис Изида, египетская лунная богиня. Алице творяющая женственность, материнство, магию исцеление и силу. Она пожала мою руку. Её ладонь казалась тёплой. Кожа была такая же нереально гладкая, как у Бэверли и Молли. Очень рада, сказала Айсис. Выговор у неё был совершенно классический. Мы уселись на складные стулья вокруг карточного столика со столешницей, обитой потрескавшимся линолеумом. На столике стояла высокая и тонкая стеклянная ваза с одним единственным нарциссом. «Хотите чашечку чаю?» — предложила Айсис. Я нерешительно молчал, и она сказала. «Я, Анна-Мария де Бург Копингер Айсис, торжественно клянусь жизнью своего супруга...» Оксли хихикнул. «Я, Анна-Мария де Бург Копингер Айсис, торжественно клянусь жизнью своего супруга...» и будущем Оксфордской команды по академической гребле. Вкусив что бы то ни было в моем доме, вы не будете иметь передо мной никаких обязательств». Она перекрестилась и вдруг лукаво улыбнулась мне. «Спасибо», — кивнул я. «С удовольствием». «Вижу, вам не терпится узнать, как мы познакомились», — спросил Оксли. «Ему, похоже, самому ужасно хотелось об этом рассказать». Мм, я полагаю, она упала в реку, предположил я. Вы полагаете неверно, сэр. В былые времена я питал большую слабость к театру. Бывало, разоденусь в пух и прах, сяду в лодку и в Вестминстер на вечерний спектакль. Да, франт я был ещё тот. И, думается, привлекал немало восхищённых взглядов. Да, особенно проходя через Скоттный рынок. сказала Айсис, внося чай. Чашки и чайник были совершенно новые, без единой трещины и очень изящные, со стильным платиновым ободком по краям. Меня принимали по высшему разряду, и я задумался, с чего бы такая честь. Впервые я увидел мою Айсис в старом королевском театре на Друри Лейн, том, который вскоре после этого выгорел дотла. Я сидел на галёрке, а она в ложе со своей лучшей подругой Анной. «Красота Айсис сразила меня, но, увы, у нее уже был кавалер». Сказав это, Оксли умолк и принялся наливать чай. Закончив, он добавил. «Но, скажу я вам, его постигла просто ужасная неудача». «Не надо, любимый», — сказала Айсис. «Уж это-то молодому человеку точно не нужно слышать». Я взял чашку. Настой был очень светлый. Я вдохнул знакомый аромат Эрл Грея. Немного помедлил, держа чашку у самых губ. Но ведь когда-то же надо начинать учиться доверию. И я решительно пригубил. Чай был превосходен. Но я же, как река, сказал Оксли, бегу, бегу, а сам всё время на месте. Только не во время засухи, заметила Аисис, протягивая ему кусочек кекса Батенберг с глазурью. Я всегда рядом, всегда у самой поверхности, продолжал Оксли. Так и в тот раз. У её подруги был замечательный дом в Строуберри-Хилл, просто прелестное местечко. В те времена там не было ещё этих псевдотюдоровских домишек. Если вы имели удовольствие бывать там, то знаете, что он похож на самый настоящий замок. А моя Айсис была принцессой, запертой в самой высокой башне. Я просто приехала на выходные в гости к подруге, пояснила Айсис. Судьба улыбнулась мне, когда они устроили у себя в замке бал-маскарад, рассказывал Оксли. Я надел свой лучший костюм, И, скрыв лицо под маской лебедя, проник в замок через черный ход и вскоре влился в блестящую толпу гостей. Я подумал, что если уж хлебнул чаю, то теперь, если угощусь кексом, хуже не будет. Кекс оказался покупной, приторно-сладкий. — Это был великолепный бал, — вспоминал Оксли. — Там были знатные лорды. Леди в длинных платьях с декольте и джентльмены в бриджах и бархатных жилетах. И каждый из них скрывал под маской мысли мрачные и порочные, но порочнее всех была моя Айсис в своей маске египетской царицы. "Я была Изидой", сказала Айсис, "и тебе это хорошо известно". И вот я бесстрашно приблизился к ней и вписал своё имя против каждого танца в её бальной книжке. Бальные книжки дамы брали с собой на бал, чтобы заранее вносить туда перечень танцев. Кавалер мог впоследствии вписать своё имя против названия танца, на который он приглашает эту даму. Неслыханная наглость и бесстыдство ставила Айсис. Но я уберёг тебя от множества неуклюжих кавалеров, сказал Оксли. Аисис нежно погладила его по щеке. Не могу с этим не согласиться. Но маскарад на то и маскарад, что в конце его гости снимают маски, продолжал Оксли. В приличном обществе, по крайней мере. Но я подумал о это всегда тревожный поворот, вернула Аисис. А почему, собственно, маскарад должен заканчиваться? И дело у меня последовало за мыслью, как сын следует за отцом. Я схватил мою желанную Айсис, скинул её на плечо и бросился бежать через поля к Черти. Оксли улыбнулась Айсис. Бедный юноша представляет здесь закон. Ну зачем ты ему рассказываешь, как похищал меня? Ведь по долгу службы он обязан будет тебя арестовать, и продолжила, adressуясь уже мне. Уверяю вас, это было абсолютно добровольно. Я тогда уже дважды побывала замужем и родила детей, и я всегда чётко знала, чего хочу. О, да, она показала себя опытной женщиной, сказал Оксли и подмигнул мне, от чего я ужасно смутился. Ну раз вы по нему скажешь, что он бывший священник, сказала Айсис. Монах из меня был никуда ишны, кивнул Оксли. Но это было давно, совсем в другой жизни. Ну вот, сказал он, пристукнув ладонью по столу. Мы вас накормили, напоили и утомили болтовнёй. Думаю, самое время обсудить наши дела. Так чего же хочет большая леди? Понимаете, я ведь только посредник, сразу сказал я. В Гендане у нас был тренинг по регулированию конфликтов. На нём учили, что главное сразу и чётко обозначить свой нейтралитет и одновременно дать понять каждой из противоборствующих сторон, что лично ты поддерживаешь именно её. Тренинг включал ролевые упражнения и всякое такое. И это была единственная тема, по которой я обгонял Лесли. «Матушка Темза полагает, что вы вознамерились пробраться ниже Теддингтонского шлюза». «Но ведь все это одна река Темза», — сказал Оксли. «А он и есть старик Темза». «Она утверждает, что он покинул приливную зону в 1858 году», — сказал я. «Точнее говоря, во время Великого Зловония, именно так, с заглавной буквы, когда вода в Темзе загустела от нечистот, А воздух наполнился таким жутким смрадом, что парламент чуть было не сбежал из Лондона в Оксфорд. Тям летом все убрались из города, кто мог, возразил Оксли. Ни зверь, ни человек не могли там оставаться. "Но она говорит, он так и не вернулся. Это правда?" спросил я. "Правда", проговорил Оксли. "И если по правде, батюшка никогда не любил город". особенно после того, как он убил его сыновей. Каких сыновей? Вы, конечно же, их знаете, сказал Оксли. Имя были Тай, Флит и Эфра. Все они захлебнулись потоком грязи и дерьма, и умный, хитрый гад Базелгет, ну тот, что построил коллекторы, добил их, чтоб не мучились. Я встретился с ним как-то. Такой, знаете, важный с бокинбардами пышнее, чем у самого Уильяма Гладстона. И я отвесил этому проклятому убийце хорошего пинка под зад. Вы считаете, это он погубил реки? Нет, сказал Оксли. Он их похоронил. Мне пришлось оставить это дело дочерям большой леди. Они как-то покрепче моих братьев. Но если он так не любит город, зачем же стремиться к устью? удивился я. Кое-кого из нас всё ещё манят яркие огни, сказал Оксли и улыбнулся жене. Должна сказать, я была бы счастлива снова посетить театр, сказала она. Оксли налил мне ещё чаю. Где-то позади фургона из динамика с помехами неслось: "Давайте будем веселиться". Джеймсу Брауну по-прежнему было хорошо. И вы намерены сразиться за это право? с дочерми мамы Тэмзы. Думаете, они такие грозные, что мы испугаемся? Думаю, вам самим не очень-то этого хочется, сказал я. И потом можно же что-то организовать. Что именно? Автобусную экскурсию, с иронией спросил он. Паспорта с собой брать? Вопреки расхожему мнению, чаще всего люди не хотят драться, особенно если силы равны. Толпа может растерзать одиночку. Человек с огнестрельным оружием и навязчивой идеей способен расстрелять множество невинных людей, включая детей и женщин. Но честно драться стенка на стенку мало кто рискнёт. Вот почему пьяные подростки так часто орут: "Пустите, сейчас я ему врежу", а сами втайне надеются, что кому-то на них не плевать и их всё же удержат. Они всегда радуются приезду полиции, потому что наш долг выручать их независимо от нашего к ним отношения. Оксли пьяным подростком не был, но, тем не менее, точно так же хотел, чтобы его удержали от опрометчивого шага. Или, может быть, его отца? — А ваш отец, он чего хочет? — спросил я. — Того же, чего хочет любой отец, — ответил Оксли. чтобы дети уважали его. Я чуть было не сказал, что уважение заслуживает далеко не всякий отец. Но вовремя прикусил язык. В конце концов, не каждому же достаётся папа вроде моего. Будет здорово, если вы все немного успокоитесь, примирительно сказал я. И не будете ничего предпринимать. А мы с инспектором пока кое-что разрулим. Оксли внимательно посмотрел на меня, поверх своей чашки. Весна началась, сказал он. Выше Ричмонда сейчас есть чем заняться. А кот у овец, подсказал я. И всё такое прочее. А я вас представлял совсем не таким, задумчиво проговорил он. Каким же? Я полагал, Найтингейл подберёт кого-нибудь похожего на него самого. ответил Оксли. Из высших слоёв может быть более серьёзного, вклинилась Айсис, сухого профессионала. А вы-то оказались настоящим пронырой, сказал Оксли. И очень напоминаете магов, которых мы знавали в прежние времена, добавила Айсис. Это хорошо или плохо, поинтересовался я. Оксли и Айсис рассмеялись. Пока не знаю, проговорил Оксли. Но тем интереснее будет выяснить. Уходить с ярмарки оказалось неожиданно трудно. Ноги внезапно отяжелели, как бывает, когда выходишь из воды. Только когда мы подошли к ягуару, и звуки и голоса начали понемногу утихать, я почувствовал, отпускает. Что это было? — спросил я Найтингейла, садясь в машину. — Сэ-ду-сэ-ре, — ответил он. — Притяжение. Или, как говорят в Шотландии, чары обольщения. Бартоломью пишет, что многие сверхъестественные существа используют их для самозащиты. — А когда я буду этому учиться? — полюбопытствовал я. — Лет через десять, — ответил он, — если сейчас наберете темп. Мы ехали через Siren's Sister, направляясь к M4, и я принялся рассказывать Nightingale'у о разговоре с Оксли. Он же правая рука царя Темзы, верно, спросил я. Да, его советник, если вы это имеете в виду, сказал Nightingale. Вероятно, вторая по важности персона в этом лагере. Вы знали, что он захочет поговорить со мной, верно? Нейтингейл глянул в зеркало проверить, нет ли машин, а затем вырулил на главную дорогу. Его долг добиваться преимущества, сказал он. Вы ели у него кекс с глазурью, не так ли? Надо было отказаться. Нет, сказал наставник. Пока вы под моей защитой, он не станет заманивать вас в ловушку. Но с этой публикой надо быть очень осторожным. Нельзя ожидать, что все остальные будут так же следовать здравому смыслу. И все же непонятно, почему батюшку так внезапно потянуло вниз, к устью. Вот вы теперь, повидав обоих богов реки, что скажете? «Они оба, несомненно, обладают огромной силой», — ответил я. «Но сила — это разное. У матушки она явно связана с морем, портом и всем таким прочим». А батюшка черпает свою силу из земли и воздуха, от эльфов или преконов. Мм, так я понял. Тогда понятно, почему именно Тэддингтонский шлюз разделяет их владения, сказал Найтингейл. Ниже шлюза русло Темзы становится приливным. Кроме того, эта часть реки находилась под непосредственной юрисдикцией Лондонского порта. Не думаю, что это простое совпадение. Значит, моё предположение верно? спросил я. Полагаю, да, кивнул Найтингейл. Думаю, некая граница между солёной и пресной частями всегда была. Возможно, поэтому батюшке Темзе так легко было покинуть город. Оксли дал понять, что старик вообще не хочет иметь никакого касательства к городским делам, сказал я. Просто требует, чтобы его уважали. «Тогда, возможно, его удовлетворит какая-то официальная церемония», — предположил Найтингейл. «Присяга на верность, к примеру». «А что это?» «Ленная клятва», — пояснил Найтингейл. «Вассал клянется верой и правдой служить своему сеньору, а сеньор дает обещание защищать своих вассалов». «В средневековье по такому принципу строилось общество». Средневековью мы получим, если попытаемся заставить матушку Тэмзу поклясться служить вере и правде, кому бы то ни было, сказал я. Тем более батюшке Тэмзе. Вы уверены? спросил Найтингейл. Это же будет чисто символически. Вот именно это её и разозлит, пояснил я. Для неё это будет означать потерю репутации. Она ведь считает себя полноправной владычицей величайшего города мира. и не склонится ни перед кем, особенно перед мужланом в цыганской повозке. "Какая жалость, что их нельзя поженить", заметил Найтингейл. Мы расхохотались. За окном автомобиля уже мелькали улицы Суиндана. Когда мы наконец выбрались на М4, я спросил Найтингейла, о чём он беседовал с батюшкой. "Ну, я-то от силы поддерживал разговор, В основном мы обсуждали технические вопросы: перерасход грунтовых вод, нерегулярность обновления водоносных слоёв и состав породы в районе водосбора. Очевидно, от всего этого будет зависеть, сколько воды вальётся в реку нынешним летом. А о чём бы вы беседовали, поинтересовался я, лет 200 назад? О том, какие цветы зацвели, ответил Найтингейл. Какая была зима? И как поют птички весенним утром. А это был бы тот же самый батюшка? Не знаю, сказал наставник. По крайней мере, в 1914 году был тот же. А вы откуда знаете? Nightingale, немного помолчав, ответил. Я старше, чем вам кажется. В кармане зазвонил телефон. Я не хотел отвечать, но на звонке играла That's not my name. Это означало, что звонит Лесли. Я взял трубку. Лесли поинтересовалась, где нас черти носят. Я сказал, что в данный момент мы едем через Рединг. У нас ещё случай, сообщила она. Насколько серьёзный? Серьёзнее некуда. Я шлёпнул на крышу мигалку, на Engine Gale нажал на газ. И мы понеслись к Лондону со скоростью 120 миль в час. Заходящее солнце светило нам в спину. На Черен-Кросс-Роуд стояло три пожарных машины. Пробка тянулась аж до площади парламента и Юстон-Роуд. Добравшись, наконец, до Сент-Мартинс-Корт, мы сразу ощутили удушливый запах гари. Повсюду стрекотали и попискивали рации. Лесли с парой защитных комбинезонов ждала нас у ограничительной ленты. Переодеваясь, я успел заметить, что витрина ресторана «Джей Шикэй» Выгорело почти наполовину. В переулке криминалисты растянули целых 3 тента. Стало быть, трупов тоже три. Сколько человек внутри? спросил Найтингейл. Никого, ответила Лесли. Все успели покинуть здание через аварийные выходы и отделались лёгкими повреждениями. Ну хоть одна хорошая новость, вздохнул Найтингейл. Вы уверены, что это наш случай? Весли молчики внула и повела нас к ближайшему тенту. Там мы обнаружили доктора Валида. Он склонился над телом человека в ярко-оранжевом, легко узнаваемом одеянии кришнаита. Он лежал так же, как упал, на спине, руки раскинуты в стороны, как будто тренировал доверие, когда один партнёр падает, а другой ловит. Вот только его никто не поймал. Вместо лица у него было такое же кровавое месиво, как у Брендона Купертауна и того велокурьера. Больше у нас вопросов не было. Это ещё не всё, сказала Лесли и повела нас к следующему тенту. Там было два трупа. Один принадлежал чернокожему мужчине во фраке. Его волосы торчали слипшимися клоками, жесткими от запекшейся крови. Удар по голове, который он получил, был такой силы, что раскололся череп, и в широкой трещине виднелась поверхность мозга. Вторым был еще один почитатель Кришны. Кто-то сердобольный, вероятно, перевернул его на бок, чтобы облегчить дыхание. Но это, судя по лопнувшему лицу, уже не могло ему помочь. Внезапно я понял, что воздуха в легких не хватает, А удары сердца гулко отдаются в ушах. Кровь, скорее всего, другой жертвы фонтаном брызнула на одежду погибшего, расцветив её алым по-оранжевому. Получился своеобразный зловещий узор, напоминающий шелкографию. Под тентом было душно. Я в своём защитном комбинезоне мгновенно взмок. "Найтингейл, что-то спросил у Лесли. Я не расслышал, что она ответила, пошатываясь вышел из стента. К горлу подкатил комок. Я сглотнул его и на всякий случай отошёл подальше к самой ограничительной ленте. Но Батенбургский кекс с глазурью как-то умудрился удержаться в желудке. Вытерев рот жёстким кляйончиком рукавом защитного костюма, я привалился спиной к стене, напротив висела афиша театра Новаля Каурда. Там шла комедия «Судью на мыло». Два трупа с развороченными лицами. Соответственно, еще двоих в одно и то же время охватила одержимость. Но оставался еще третий тент. Неужели и это не все? Глупый вопрос. Последний труп находился в сидячем положении, со скрещенными ногами. Руки лежали на коленях ладонями вверх. Но позы он напоминал не йога, а скорее сидящего ребёнка. Одежда насквозь пропиталась кровью. Плечи и руки вышел, акти были обмотаны чем-то красным и волокнистым. Головы не было. Над плечами виднелся неровный обрубок шеи. Среди окровавленных рассечённых мышц что-то белело. Очевидно, позвоночник. Под этим тентом нас ждал Сибил. «Кто-то издевается над нами, не иначе!» — проворчал он. «Оно нарастает», — сказал я. Найтингейл строго глянул, однако промолчал. «Что нарастает?» — спросила Лесли. «И почему вы не можете это остановить?» «Потому, Констебль», — холодно проговорил Найтингейл, «что мы не знаем, с чем имеем дело». Людей, которых нужно было опросить, набралось очень много: и свидетели, и подозреваемые, и просто жаждущие помочь. Мы разделились на пары, чтобы по возможности ускорить процесс. Мне достался Сивил, а Найтингейл объединился с Лесли, чтобы хоть один член команды смог понять, в чём дело, если его вдруг накроют в истигием. Сержант Стефанопулос взяла на себя сбор улик и просмотр записей камер наружного наблюдения. Вот мне и выпала честь посмотреть, как работает Сивил. Со свидетелями он вел себя совершенно иначе, чем с коллегами. Предельно четкая и корректная техника допроса, никакого панибратства, ни одной фразы на повышенных тонах. Я принял это к сведению. Цепочка событий, когда нам удалось ее восстановить, оказалась печально знакомой. С той только разницей, что масштабы увеличились – Был тёплый весенний воскресный день, и на Сент-Мартинс-корт гуляло много народу. Сама Клоуз, узкая пешеходная улица, на которую выходят служебные входы трёх театров, а также Браунс и знаменитого устричного бара Джей Шикай. Актёры забегают сюда между спектаклями выпить кофе и перекурить. Джей Шикай достаточно богемное место, и неудивительно. Он в шаговой доступности от самых известных театров Вестэнда и при этом работает допоздна. Мэтр дотели здесь ходит во фраках и цилиндрах. Именно в этом заведении всё и началось. В 2:45, как раз когда я распивал чай с Оксли и Айсис, шесть представителей международного общества сознания Кришны вышли на Клоуз со стороны Черинг-Кросс-роуд. Это стандартный маршрут бхактов, преданных почитателей Кришны. Они проходят здесь по пути от Лестер-сквер к Ковент-гардену. Вёл их Майкл Смит. Его личность мы позже установили при помощи дактилоскопической экспертизы. Раскаявшийся героиновый наркоман, алкоголик, угонщик и предположительно насильник вступил в общество 9 месяцев назад. И с тех пор вёл жизнь добропорядочного гражданина. В МОСК, как сокращённо именуется данная организация, хорошо понимают сколь тонка грань между привлечением общественного внимания и доведением окружающих до откровенной неприязни. Их основная цель привлечь публичными танцами и пением новых последователей, не слишком раздражая при этом всех остальных. Соответственно, время и место представления выбирается очень тщательно и с таким расчётом, чтобы не очень мешать людям. Майкл Смит оказался весьма талантлив в выборе места. Он точно знал, откуда их не прогонят. Поэтому именно за ним в этот день тянулась оранжевая змейка преданных. И по словам Уилларда Джонса, бывшего спасателя из Ландиндно, чудом выжившего сегодня, Все очень удивились, когда эта змейка остановилась у дверей Джей Шики, и Майкл Смит заявил, что настало время немного пошуметь. Ну они ведь для того и вышли на улицу, чтобы шуметь и привлекать внимание. Вот и принялись за дело. Но это был гармоничный шум, сообщил Уиллорд Джонс. В наш век меркантильности и лицемерия ничто так не помогает раскрыть духовный потенциал, как пение мантр. Это как для матери первый крик младенца, и в таком духе он вещал ещё некоторое время. А вот звон коровьего колокольчика решительно выбивался из общей гармонии. Уиллорд Джонс распознал этот звон моментально, поскольку его отец и братья, настоящие фермеры, едва сводят концы с концами в Уэльских холмах. "Если вы когда-нибудь слышали коровий колокольчик", заявил Уиллорд. то понимаете, что он не создан для гармоничных звуков. И вот, без десяти три по полудни, Майкл Смит извлек откуда-то из складок своих одежд огромный коровий колокольчик и принялся громко звонить в него, энергично размахивая рукой. Метрдотелем в этот день работал Гуркан Темиз, эмигрант из Анкары, ныне проживающий в Тоттенхэме. И как положено истинному лондонцу, он обладал повышенной терпимостью ко всякого рода глупостям. В конце концов, если вы живёте в большом городе, нет смысла сетовать, что он такой большой. Но всякáя терпимость имеет свой предел и иссякает, когда начинается откровенное издевательство. Громкое противное звякание колокольчика у дверей ресторана раздражало посетителей. и было нисомненным издевательством. Поэтому Гуркан вышел на улицу призвать Майкла Смита к порядку, и тот принялся колотить его кулакольчиком по голове и плечам. По словам доктора Валида, четвёртый по счёту удар оказался смертельным. Гуркан Тимиз упал, и тут же ещё двое преданных новозеландцев Генри Маккилвой из Веллингтона и местный уроженец Уильям Кэтрингтон бросились к нему и принялись пинать ногами. Но это не могло повлечь серьёзные повреждения. На ногах обоих нападавших были мягкие сандалии. В этот момент за стойкой Джей Шикай взорвалась ёмкость с зажигательной смесью. Гости ресторана, по большей части туристы и богемы, покинули здание довольно быстро и неожиданно организованно. Те, кто воспользовался аварийным выходом в задней части ресторана, ушли по Cecil Street, остальные устремились на улицу через главный вход, мимо мёртвых тел Гуркана Темиза, Генри Маккилвуэ и Уильяма Катрингтона. Многие, конечно, заметили и тела, и кровь, но сообщить какие-либо детали затруднялось, и только Willard Jones видел, что именно приключилось с Майконом Смитом. Он просто сел на асфальт, сообщил Уильерт, а потом его голова взорвалась. Существуют вполне материальные предметы, которые способны разнести голову на мелкие кусочки. Например, крупнокалиберная винтовка. Отдел расследования убийств проделал серьёзную работу, чтобы отсеять версию использования чего-то подобного. А я тем временем выяснил, что вызвало взрыв внутри здания ресторана. И как раз вовремя. И б этим случаем заинтересовалась не только служба по борьбе с терроризмом, но и внешняя разведка, а их внимание нам было совсем не нужно. Ключом к разгадке послужил наполовину тайный эксперимент, с помощью которого я хотел выяснить, каким образом мой телефон вышел из строя. Вставить этот эксперимент на своём компьютере или даже на другом телефоне, Мне совершенно не хотелось. Поэтому я сбегал в офис компании «Компьютеры в Африку», которая ремонтирует выброшенные компьютеры и переправляет их в качестве помощи в развивающиеся страны. Там я разжился целым пакетом микрочипов и материнской платы, вынутой, видимо, из компьютера Atari 16-32. Вернувшись, я разметил один из столов в лаборатории кусочками изоленты, с интервалами в 20 сантиметров и выкладывая по микрочипу на каждый кусочек ленты, осторожно раскрывал ладонь, выпуская шар светлячков. В научном эксперименте главное исследовать и изменять только одну переменную за раз. Но я почувствовал, что уже достаточно овладел заклинанием, чтобы несколько раз подряд создать светлячки совершенно одинаковой по мощности. На что и потратил весь день. А потом внимательно изучил каждый микрочип под микроскопом на предмет повреждений. Безрезультатно. Разве что Найтингейл рассердился и заявил, что имея так много свободного времени, я давно уже должен был приуспять в латыни и усвоить разницу между винительным и творительным падежами. После этого мне пришлось отвлечься от опытов. Он начал учить меня заклинанием класса adjectivum. Это формы, которые могут менять функции и качество других форм. Мой первый адджективом назывался Иактус, и в связке с Импелло должен был заставить яблоко летать по комнате. После того, как я две недели взрывал яблоки, они у меня начали уже довольно уверенно и аккуратно пролетать через всю лабораторию. Потом Найтингейл объявил следующий этап. учиться перехватывать предметы, летящие в меня. Таким образом я снова вернулся к взрыванию яблок. И был как раз на этой стадии, когда пришло время перевести часы и засвидетельствовать своё почтение батюшке Тэмзе. Меня осенило в переговорной в тот самый момент, когда Сивил осторожно и ненавязчиво вытягивал детали происшествия из Уилларда Джонса. Оказывается, в магии, как и в науке, иногда всего-то и нужно, что заметить самое очевидное. И подобно Галилею, открывшему, что сила тяжести действует на все объекты независимо от их веса, я вдруг понял, в чём разница между микрочипами, которые я испытывал, и моим телефоном. В телефоне, когда он взорвался, была батарейка Просто подсоединять мои микросхемы БУ к элементу питания было бы слишком долго и не очень продуктивно. Но, слава богу, кое-где за пятёрку можно купить штук 10 самых обычных калькуляторов. Надо только знать места. Я и купил. Оставалось разложить их по размеченному изолентой столу, засветить шарик и продержать его минут 5, а потом изучить изменения под микроскопом. Тот, что лежал прямо под моей рукой со светлячком, просто-напросто оплавился. Остальные в радиусе 2 метров имели более или менее серьёзные повреждения, в зависимости от близости ко мне. Исходит ли сила от меня как побочный продукт заклинания, и от этого ломается электроника? Или же я наоборот вытягиваю из устройств некую энергию, и это становится причиной их поломки? И почему из всех составных частей портятся именно микрочипы? Вопросов было масса, но самое главное я выяснил. Колдовать с телефоном в кармане можно, надо только сначала вытащить батарейку. И что всё это значит? поинтересовалась Лесли. Отхлебнув бекс, я махнул рукой, зажатой в ней бутылкой, в сторону телевизора. Это значит, что я выяснил, почему в ресторане начался пожар. Следующим утром Лесли прислала мне по электронной почте рапорт об этом пожаре. Я нашёл контакты фирмы, которая поставляет торговое оборудование, и заказал у них такой же кассовый аппарат, какой не продали ресторану Джей Шики. В исполнение установленного Найтингейлом правила недопуска посторонних никуда, кроме каретного сарая, Я должен был собственна вручную нести эту проклятую штуковину от чёрного хода до самой лаборатории. Молли наблюдала, как я пошатываясь её тащу, и украдкой усмехалась, прикрывая рот ладонью. Я полагал, Лесли в данном случае посторонней не считается, и позвонил ей, пригласил посмотреть мой эксперимент, но она отказалась. Сивил её припахала что-то делать. Подготовив всё, что нужно, я попросил Молли пригласить Найтингейла в лабораторию. Я расчистил пятачок в углу подальше от газовых горелок, перенес туда кассовый аппарат и, водрузив на стальную тележку на колесиках, включил его в сеть. Когда пришел Найтингейл, я вручил ему лабораторный халат и защитный экран для глаз и попросил отойти от кассы на шесть метров. — И какова же цель всего этого? — поинтересовался наставник. Сэр, потерпите ещё немного, и вы всё поймёте, пообещал я. Как скажете, Питер, пожал он плечами. Должен ли я надеть шлем? Думаю, в этом нет необходимости, сэр, ответил я. Сейчас я начну обратный отсчёт с цифры 3. Когда дойду до нуля, пожалуйста, выдайте максимально сильный и по возможности безопасный магический импульс. Максимально сильный Переспросил Найтингейл. Вы уверены? Абсолютно, сэр, кивнул я. Готовы? Да. Жду вашего сигнала. Я отсчитал от 3 до 0, и Найтингейл взорвал лабораторию. По крайней мере, так мне сначала показалось. Над его раскрытой ладонью появилась огненная пылающая сфера, похожая на очень-очень неудачный светлячок. Меня обдало волной жара с запахом жжёных волос. Я чуть не свалился на пол и тут вдруг сообразил, что жар этот не настоящий, не физический. Иначе Найтингейл сам сгорел бы. Каким-то образом весь жар помещался внутри сферы над его ладонью. Это означало, что я ощущаю всего лишь вестиги, пусть и необычайно мощные. Найтингейл, приподняв бровь, Спокойно взглянул на меня. Как долго мне это держать? спросил он. Не знаю, растерялся я, а сколько вы можете? Найтингейл рассмеялся. Боковым зрением я заметил какое-то неясное движение и обернулся. На пороге лаборатории стояла Молли. Она не сводила с Найтингейла глаз, в которых отражалось сияние огненной сферы. Едва я успела обернуться, как кассовый аппарат взорвался. Верхняя его часть отлетела в сторону, на пол посыпался град из осколков пластика. Чёрный дым сталbom рванулся вверх, заглобился под потолком. Молли восторженно вскрикнула. Я схватил огнетушитель и направил на кассовый аппарат широкую струю пены. Вскоре дым прекратился. Найтингейл погасил свой сгусток пылающей смерти и включил вытяжные вентиляторы. Я и не знал, что они тут есть. Почему кассовый аппарат взорвался? спросил Найтингейл. Моментальное сгорание внутренних деталей приводит к выбросу летучего газа, водорода или ещё какого-то. Не знаю точно, у меня же только Ц по химии. Этот газ всё ещё находясь внутри аппарата смешивается с воздухом. Возникает электрический разряд и ба-бах! К вам же у меня такой вопрос. Вытягивает ли колдовство магию из предмета или же, наоборот, сообщает ее ему? Конечно же, и то, и другое мог бы и сам догадаться. «По-хорошему, это нельзя изучать, пока вы не освоите основные формы», сказал Найтингейл. Магию, по его словам, вырабатывают живые существа. Таким образом, маг может расходовать либо собственную силу, либо присвоенную с помощью колдовства. Звучало захватывающе, но вроде бы не имело отношения к взорвавшейся кассе. Ещё он объяснил, что живые существа способны защищаться. Чем сложнее организм, тем больше магической энергии он вырабатывает, и тем труднее её отнять. У человека невозможно отнять магическую энергию, сказал наставник. Даже у собаки невозможно, если уж на то пошло. А вампиры, спросил я. Помните, они же высусывали магию из всех, кто был в доме. Вампиры несомненно паразитируют в этом смысле на всех возможных формах жизни, пояснил Найтингейл. Однако мы не знаем, как они это делают. А также, каким образом ваша подруга Бевёрли Брук и ей подобные черпают магическую энергию из окружающей среды? Именно в Доме с вампирами я впервые увидел повреждённые микросхемы. Машины стали похожи на людей, вздохнул Найтингейл. И думаю, поэтому начали вырабатывать собственную магию. Честно говоря, не представляю, как это может помочь нашей работе. Слушая эти псевдонаучные рассуждения, я старался не кривиться и решил до поры до времени глубже не копать. Ну, во-первых, сказал я, это означает, что некая сущность поглощает магическую энергию в огромных количествах, а во-вторых, у нас теперь есть что искать. Искать-то мы искали, но безрезультатно. Команду «Сивила» тем временем вызвали к пабу рядом с Пикадили «Серкус», где буквально на ровном месте произошла жестокая поножовщина. Я покрутился вместе с ними у этого паба, но никаких вестигиев не обнаружил. Мотив преступления был хоть и дурацкий, но вполне обычный. «Девчонка изменила парню», — сообщила Лесли, заглянув ко мне вечерком посмотреть кино. «Все было просто». Парень встречался с девушкой, она переспала с другим парнем, первый ударил второго ножом и сбежал. Мы уверены, он скрывается где-то в Уолтомстоу, добавила она. Многие посчитали бы это достаточным наказанием. Убийство у ресторана Джей Шика и повесили в итоге на Майкла Смита. В деле говорилось, что он предположительно убил троих человек из нелегального пистолета. а потом из него же сам застрелился. Журналисты бы так просто это дело не оставили, но по странному совпадению как раз в этот момент звезду мюсли оперы застали с известным футболистом в туалете клуба в Мейфэре. Эта тема муссировалась целых 2 недели, затмив все остальные новости. По мнению Лесли, для простого совпадения это было слишком уж удачно. Весь апрель я отрабатывал формы, зубрил латынь и испытывал новые способы взрывать микросхемы. Каждый день после обеда я гулял с Тоби вокруг Ковент-Гардена и Кембридж-Серкуса. Надеялся, что один из нас что-нибудь учует. Но тщетно. Пару раз звонил Беверли Брук, но она заявила, что мама запретила ей со мной общаться до тех пор, пока я не разберусь с отцом Темзой. Май начался обычной для праздников погодой. 2 дня лило и ещё 3 моросило. И только воскресное утро выдалось ясным и тёплым. Только в такую погоду молодёжь тянет на романтику, мороженое и пьесы о Панче и Джуди. В этот день в Ковент-Гардене состоялась майская ярмарка. Её ежегодно проводят в честь самого первого спектакля про Панча и Джуди. Панч и Джуди. Традиционный уличный кукольный театр возникший первоначально в Италии в 17 веке, а затем в конце того же века появившийся и в Великобритании. Центральными персонажами театра являются Панч, Пульчинелла и его жена Джуди. В спектакле этого театра представляют собой короткие сцены продолжительностью, как правило, не более 3 минут. Каждый из сцен по жанру относящихся к буфонаде принимает участие два персонажа: панч и какой-либо другой, отличающийся от него по характеру. Действие построено таким образом, чтобы зрители могли присоединиться к просмотру представления или покинуть его после каждого эпизода. Это связано с уличным характером представления. Играл духовой оркестр В церкви актёров шла особая служба, в которой участвовали марионетки, и на каждом клочке площади какая-нибудь труппа давала спектакль о Панче и Джуди. Когда я проходил стажировку в Чэрин-Кроссе, то в день ярмарки всегда стоял в оцеплении, поэтому сегодня я позвал Лэсли сходить на это мероприятие как обычные горожане. Мы купили в Теско мороженое и колу, и неспешно двинулись сквозь толпу туристов к переднему портику церкви. У самого входа были возведены небольшие подмостки. Совсем рядом, в полуметре отсюда, несчастный Уильям Скермиш в феврале расстался со своей головой. «Четыре месяца прошло», — вслух сказал я. «Да уж и скучать не приходилось», — добавила Лесли. «Кому как, некоторым вот не надо учить латынь». Вокруг сцены были разложены туристические коврики для детей. Нам, взрослым, предлагалось смотреть стоя позади них. На подмостках появился человек в пёстром шутовском наряде и принялся завлекать публику. Он рассказал, что за века своего существования пьеса о Панче и Джуди многократно меняла повороты сюжета. Но сегодня, для общего образования и ко всеобщему удовольствию, Знаменитый профессор Филип Пойнтер представит именно ту трагическую комедию или комическую трагедию о Панче и Джуди, которую Джованни Печини в 1827 году пересказал Джону Пейну Кольеру. Действие началось с того, что пёс по имени Тоби укусил Панча за нос.